Девятое. Еще пару дней лев и я не отходили от ворот города. С наступлением вечера стража маршировала вдоль стен изнутри, ворота открывать я не позволял. Король не появлялся. И только еще через несколько дней дозорный вечером подал мне сигнал. «Их всего двое!» — удивленно крикнул он с башни. Их всего двое, — подтвердил стражник, приоткрыв окошечко в воротах. — Его и одного достаточно. Что они делают почему-то? — шепотом спросил я. Привязали лошади у дороги. Сидят под деревом. Моё сердце не доверяло мирной картинке. Оно стучало так, что я боялась. Не слышат ли подданного трусливого стука? — С королем не разговаривать. Близко подойдёт не смотреть. Я с сомнением поглядела на преданно вытянувшиеся лица стражников, оставила с ними льва и вернулась в замок. Пока ехала по городским улицам, горожане громко говорили вслед. — это хорошо, а у моих детей нет свежего молока. Никого ей не жалко. Моя сестра из деревни хотела приехать, не пустили. Что с ней теперь? Да уж лучше спать, чем с голоду помирать. Я не оглядывалась и не отвечала, прошла в тронный зал и села в папино кресло. Единомышленников, похоже, у меня не было. Сидела час другой, тщетно пытаясь что-нибудь придумать. Многому я научилась за прошедшие годы, но я не умела воевать. были с человеком, обладающим таинственной и страшной силой. Распахнулись дири зала, и появились один с другим старейшины города. Они вежливо поклонились, но лица их были суровыми. «Раньше вы обращались ко мне с любым вопросом прямо на улицах?» Стараясь говорить спокойно, сказал я. «В этом зале мы встречались только на городских балах. Простите». нас ваше величество выступил вперед самый старший его голос был холоден и суров но люди недовольны народ недоволен все боятся голода многие полагают что сопротивляться бесполезно но другие и мы в том числе надеемся что королева валентина выполнит свой долг предсказание волшебной книги должно сбыться но нет вы подумаете Все вокруг только об этом и знали, об этом предсказании, а я узнал о нем только вчера. Вот как? И каким же образом? Убей короля Валентина. Убей, если дорого тебе королевство. Если не хочешь, чтобы погибали неубранные хлеба, чтобы ветшали и рушились дома, погребая под собою спящих. Едва не застонала, от отчаяния. Страшная картина гибели страны давно преследовали меня. Странно, — попытался улыбнуться, — в наших королевствах десятки лет люди не покушаются на жизнь друг друга, но слово «убить» никто не забыл. — Давно ли мой спящий ныне крепким сном единственный министр в первый раз сказал «убей»? То, из чего убивают, я по-прежнему носила за поясом. В ответ на мою кривую улыбку никто не улыбнулся. «Мы заставили начальника королевской стражи открыть ворота. Скоро король будет здесь, Валентина. У тебя нет выхода. Или мы все уснем, или ты убьешь короля». Я могла бы закричать, я должна была закричать на тех, кого считала своими верными подданными, но я только отвернулась к окну. и молча ждала, когда уйдут старейшины. Из окна было видно, что площадь переполнена людьми. Они толпились, толкая друг друга. Никто из них и не думал прятаться. И Марта, и начальник королевской стражи Лев, и стража все были там. Вот люди расступились, и на дороге к замку показалась знакомая высокая фигура. Он шел пешком, не спеша. Я стояла возле окна, одна во всем замке, и казалось, что одна на всем свете. Слезы текли по лицу, но стыдно не было. Валентина, храбрая Валентина, старалась не зареветь во весь голос и только. «Вот двери отворились». Послышались почти бесшумные шаги. Победитель остановился за спиной, и только тогда я обернулся. Передо мною стоял враг. Я обещал, что приду, Валентина. И пришел буднично, даже лениво сказал он. Посмотри мне в глаза. Я всегда смотрела в лицо своим бедам. «А ты моя главная беда!» — громко дрожащим голосом ответил я. Большие, холодные, очень светлые глаза рассматривали мою заплаканную физиономию. Лицо короля было юным и старым одновременно, неподвижным, только рот чуть кривился в усмешке. Я отвернулся. И тут мой взгляд упал на зеркало, в котором отражались мы оба в полный рост и странным образом походили друг на друга. Наши волосы отливали серебром. Мое черное платье украшал пояс серебряными звездочками, его черный камзол был расшит серебряной нитью. Король тоже смотрел в зеркало. В зеркале пропала холодность его взгляда. а лицо перестало казаться мертвым. Король в зеркале улыбался и протягивал мне руку. Я вдруг протянула руку к зеркалу, но спохватилась и повернулась к королю. Король с мертвым лицом стоял, спрятав руки за спину. Я почувствовала, как краска залила щеки. «Сегодня я приду в твой сон, Валентина». Ты полюбишь меня, и он наклонился близко к моему лицу. — Вспомни, Валентина, — сказал я себе, — ты вспомни детские драки с мальчишками на пустырях. Ты была такой же нищей, как твои сверстники. Поэтому поблажек тебе не было, ты дралась на равных. — Почему же только во сне? — зло, — сказала я. — Почему только во сне я должна полюбить тебя? — Потому что на его тебя никто не полюбит, да? Король отшатнулся от меня, словно его ударили, но тут же выпрямился. Ты так долго смотрела в мои глаза, что сегодня же ночью позовешь меня во сне, и твой сон станет вечным. Я не знала, что отвечать. Что это вдруг? Спросил король, протягивая руку к оружию. Как же я могла забыть? Сейчас я выну из-за пояса то, что. Убивает и выстрелю. Нужно нажать на эту маленькую тугую штучку. Я подняла оружие дрожащими руками. Слишком близко, чтобы промахнуться. Я думала, что король задрожит от страха, но у него лишь удивленно приподнялась бровь, и в глазах появилось любопытство. Что это? Дай мне по прозвучал его голос. Король быстро шагнул вперед и протянул руку, так быстро шагнул, что я не успела выстрелить. Это оружие. Я не могу его отдать. Я только посмотрю. Король вынул из моих рук то, из чего убивают, и стал разглядывать. Оружие, — повторил он, заглядывая в дуло. Осторожно, — вырвалось у меня. — Оно может выстрелить? Король, непонимающе, взглянул. «Выстрелить?» «Ну да, это то, из чего убивают». «Что значит убивают?» «Ты не знаешь?» Король покачал головой. «Когда охотятся на птицу или зверя, у нас говорят добыть, а человека можно убить. Это значит заставить уснуть навсегда». «Ты лжешь!» Король сунул оружие мне в руки и отошел. Но всегда заставить уснуть могу только я. Любопытный мальчишка исчез. Передо мною вновь стоял король с мертвым лицом. Я вдруг почувствовал страшную усталость. Оружие в руках стало тяжелым. Ошибаешься, король, возразила я, хотя возражать не хотелось. Выстрелю, и ты умрешь. Король сел в папе на кресло. Ты не можешь. «Заставить меня заснуть. Для этого нужно знать мое имя. Еще кое-что, а ты моего имени не знаешь. Я смотрела на короля и почему-то вспомнила историю из древних времен, которую рассказывал отец. Наш храбрый предок бросил на землю оружие, потому что у врага его оружия не было. Он поступил благородно». — восклицал отец. — Правда, в рукопашный твой предок погиб, но это уже была честная борьба. Я засунула оружие обратно за пояс. — Благородный поступок. Мне было стыдно признаться самой себе, что я не хочу убивать короля, просто не хочу, и все. — Сегодня ты победил, король. Мне хотелось говорить так же надменно. но я не засну до тех пор, пока не узнаю в его имени, и тогда уснешь ты. — Нет, — ответил король, — Мое имя никто не сможет узнать. И тут он по-настоящему, как мальчишка, которому достался огромный кусок любимого пирога, улыбнулся. Я придумал его сам и никогда не произносил вслух. — Ты прав, король, без имени. Должно быть, я проиграла, и нечего храбриться, но я упрямо твердила, не веря себе, все равно его узнаю, и ты уснешь. Король нахмурился. Лицо его окаменело. Глаза смотрели мимо меня. Вот так он будет сидеть и ждать, когда уснут мои подданные, когда усну я. Веки стали тяжелыми, мысли о приближающемся сне были приятными. Переступая порог, я услышала «Спокойной ночи, Валентина!» «Засыпай скорее!» Не было сил отвечать. На ватных ногах я вышла из дворца, засну где-нибудь подальше от города. Меня встретили пустая площадь и пустые улицы. Хорошо, что никто не видит моего позора. К счастью, вечера уже стали прохладными, и чем дальше я уходила от дворца, тем легче шагалась. Распахнутые ворота остались за спиной, темнота не пугала. Самое страшное сидело в папином кресле, моем, или уже не моем дворце. Позади раздался конский топот. Куда это так быстро идешь, Валентина? Еле догнал, маленький улыбающийся человечек спрыгнул с коня. Ты, Карло? Равнодушно спросила я. А кто же еще? Шут заглянул мне в лицо. Так, я вижу, что едва не опоздал. Выпей-ка вот это. Карло поднес к моим губам фляжку и пахучая жидкость обожла горло. Отлично, теперь ты еще немного продержишься. И тебе... Приходится пить эту гадость, чтобы не заснуть. — Нет, — засмеялся Шут. — Думаю, я не засыпаю по другой причине. — И по какой же? — Ну, если ты совсем ожила, давай-ка разведем в костер, посидим, поговорим. Шут заставил меня набрать сухих веток, разжег костер. — Ты должен был прийти пораньше. — Сейчас слишком поздно. Почему ты прислал ко мне принца, а не приехал сам? Какой толк теперь в разговорах? С исчезновением сонливости злость снова пробудилась во мне. Я должна была убить короля, и не смогла, и погубила свое королевство. Его уже хотели убить двадцать один год назад. И я услышала третью историю, и эта история была самой страшной.